На наших границах находятся все наличные русские войска. Вскоре Гитлеру представится возможность понять, как он ошибался. Вы видите, Дуча, что на нас накидывает петлю, не давая фактически времени что-либо предпринять, и трудно предположить, чтобы нам предоставили такое время. Ибо при столь гигантском сосредоточении сил с обеих сторон Я ведь вынужден был со своей стороны бросать на восточную границу все больше танковых сил и обратить внимание Финляндии и Румынии на опасность. Существует возможность, что в какой-то момент пушки начнут сами стрелять. Но ее отступление принесло бы нам тяжелую потерю престижа. Поэтому после долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше разорвать эту петлю до того, как она будет затянута. Вступит ли Америка в войну или нет, это безразлично, так как она уже поддерживает наших врагов всеми силами, которые способны мобилизовать. Положение в самой Англии плохое, снабжение продовольствием и сырьем постоянно ухудшается. Воля к борьбе питается, в сущности говоря, одними надеждами. Эти надежды основываются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 которая в итоге освободит Европу на будущее от большой опасности, примут участие Финляндии и Румынии. Что касается борьбы на Востоке, то она, Дучи, определенно будет тяжелой. Но я ни на минуту не сомневаюсь в крупном успехе. Если я вам, Дучи, лишь сейчас направляю это послание,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 Материал, который я намерен постепенно опубликовать о планах Сталина сокрушить Европу, так обширен, что мир удивится больше нашему долготерпению, чем нашему решению, если он не принадлежит к вражебно настроенной к нам части общества, для которой аргументы заранее не имеют никакого значения. Примечание. Гитлер оказался прав. Никто в мире уже не собирался слушать каких-либо его аргументов. Он уже в глазах мирового общественного мнения. Попал в положение террориста, взорвавшего жилой дом и пытавшегося объяснить полиции, какие негодяи этот дом заселяли. Никто не услышал его слов, сказанных по радио 3 октября 1941 года на весь мир. Утром 22 июня началась величайшая битва в мировой истории.